Ну уж вы тоже скажете, уверяю вас, генерал, уверяю вас. Парчевский ведет себя независимо. Он всю ночь с приезжими купцами и золотопромышленниками дулся в карты, выиграл около четырех тысяч. Возможно, что такие феномены бывают на свете. Кашлянул в усы пристав и, придумывая, как бы переврать Парчевского, услужливо подхватил губернатора под локоток. В это время... Зашитый в медвежью шкуру филька шкворень Посиживал возле берлоги Страшно прел От скуки матерился И время от времени Просовывал в медвежью оскаленную пасть Горлышко бутылки Чтобы оросить свой пересохший рот О сажениях в пяти в трущобе Лежала черно-бурая туша Вчера убитого огромного медведя «Едут!» Закричал с высокого дерева Дозворивший мальчишка И на Кенте бегом к фильке шкворню. Залезай, дружочки, едут. Филька поспешно допил водку, залез в провал под корневище древней елки, и на Кенте прикрыл лаз хворостом и побежал навстречу тройкам. Хо-хо-хо-хо, ну так, где же мое ружье? Ваше превосходительство, батюшка, прощайте! Кинулся генералу в ноги. И Сидор Кумушкин, до смерти напуганный Ильей Петровичем Сахатых, прости меня грешного, и заплакал. — О, старик, старик, как не стыдно, ну, будь героем, мужайся, ох, мужаюсь, ох, мужаюсь, — бормотал слуга, не видя от слез света, — не столь мужаюсь, сколь пужаюсь. Иннокентий Филатыч услужливо подал генералу бельгийскую с нарезными стволами двустволку Прохора, заряженную пороховыми без пуль патронами. О секрете знали Прохор, Илья Сахатых, Иннокентий Филатыч и сам Медведь. Впрочем, еще накануне пьяный Филька кое-кому проболтался. «Завтра меня губернатор будет убивать свое ручна». «Чего врешь? За что?» за 25 рублей генерал браво встал на первый номер сожениях в двадцати от берлоги сзади него справа и слева встали два ззвеолого крепких старика которых иннокентий филатович еще вчера предупредил не сметь стрелять зверя должен убить сам губернатор а вы уверены что мишка в берлоге взволнованным голосом спросил генерал «Так точно, в берлоге, ваше превосходительство!» — отрапортовал, взяв под козырек пристав. «Стрелки, вы уверены в себе?» Притворяясь храбрым и устрашающе выкатывая глаза, обернулся к звероловам губернатор. «Не бойся, господин барин!» — спокойно ответили звероловы. «Будь в надеже «Да я и не думаю бояться!» «Я, собственно, пантеру убил в Африке!» Приврал генерал нарочно громким голосом, чтобы все слышали. Звероловы прекрасно знали, что летом медведя и палкой не загнать в берлогу, что медвежьи берлоги с роду не бывают на опушке леса. Звероловы догадывались, что над губернатором валяют Ваньку и, ухмыляясь про себя, тоже прикидывались взволнованными и готовыми пожертвовать собой за губернатора. Но все-таки предусмотрительный Иннокентий Филатыч счел нужным издали подкашлянуть и погрозить им кулаком. Вверяя себя воле Божьей и зная, что отказаться от рискованной затеи теперь поздно, генерал внимательно повертел головой, как бы изучая местность, куда в случае катастрофы утекать. Сзади, в шагах в сорока, вооруженные верховые стражники, кучка людей и отошедший к ним пристав, а также верный слуга Сидор Кумушкин, сразу поглупевший, как младенец. — Поднимайте мишку! — упавшим голосом приказал генерал и взвел оба курка. — Вали! — весело крикнул Иннокентий Филатович стражником. Те, что из силы заорали, заулюлюкали! — Вов-вов-вов! — Стоп! — скомандовал Инокентий Филатыч. Я смолкло. Пан Парчевский из предосторожности вскочил на чью-то верховую лошадь. Из берлоги раздался глухой медвежий рев. И Сидор Кумушкин зажмурился и, чтобы не слышать выстрелов, заткнул оба уха перстами. Медвежий рев повторился со страшной мощью. На глаза генерала от сильного волнения набежали слезы. «Батюшки!» — подумал он. «Пропал!» Но медлить некогда, из берлоги рявкая, как двадцать тервятников медведей, вылез в медвежьей шкуре филькашкорень шкворень всплыл на дыбы, скинул вверх передние лапы и сделал три шага к генералу. «Бах-бах!» — грянул генерал, медведь заревел пущий и шагнул вперед. Генерал бросил ружье и, чуть не сшибив с ног зверового, как заяц помчался прочь. «Упал!» «Упал!» — кричали со всех сторон. «Упал!»